Он Цыри. Поэма 1839 год. Цыри главный герой Лермонтовской поэмы. Юный послушник монастыря. По происхождению он вольный горец, по воспитанию смиренный монах. Цыри был ребёнком, когда некий русский генерал привоз свой из гор в Тифлис, нынешний Тбилиси. Мальчик был отречён Он умирал, гордо отвергая пищу, но его приютил безимённый монах, чтобы воспитать будущим иноком. Однако в Сирии так и не врос в новую среду, не стал частью другого народа. Новая вера не заменила ему прежних идеалов. И видел он других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил, Все годы жизни в чужом ему монастыре он жил надеждой на то, что сможет когда-нибудь вернуться на родину. Тот дикий, свободный, неограниченный чуждыми правилами мир, где человек и природа едины, а Бог растворен в окружающем пейзаже. Я знал одно лишь думы власть, одну но пламенную страсть. Она мечты мои звала от келий душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где люди вольны, как орлы, В конце концов он сире бежит из монастыря, на через 3 дня возвращается, смертельно раненный в битве с барсом. Историю побеги, блуждания в непролазном лесу, битвы, которые служат сюжетной кульминацией поэмы, рассказывает сам герой. Жанровые фурон поэмы исповедь, не признающие посредников между героем и читателем. Ни автор, ни рассказчик с исключением вводных строк не вмешивается в повествование. Сохранилось свидетельство Висковатова, одного из первых исследователей творчества Лермонтова, о возникновении замысла поэмы. Поэт, согласно свидетельствам Шангире и Хостатова, странствовал в 1837 году по старой иоанн-грузинской дороге. Наткнулся он в Схети на одинокого монаха или вернее, старого монастырского служку Бери по-грузински Сторож был последний из братьев у произнённого близлежащего монастыря. Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что он родом горец, пленённый ребёнком генералом Ермаловым во время экспедиции. Генерал его вёз с собою и оставил заболевшего мальчика в Нацырской братии. Тут он и вырос. Долго не мог свыкнуться с монастырём, тосковал и делал попытки к бегству в горы. Вследствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могил. Излечившись, дикарь угомонился и остался в монастыре, где особенно привязался к старику-монаху. Любопытный и живой рассказ Быры привёл на Лермонтова впечатление. Вот он решился воспользоваться тем, что было подходящего в исповеди и бояре Неорши, перенёс всё действие из Испании потом литовской границы в Грузию. Теперь герою поэмы он мог отразить симпатичную ему удаль непреклонных свободных сынов Кавказа, а в самой поэме изобразить красоты кавказской природы. До нас дошла и другая история, возможно, известная Лермонтову. Чеченский мальчик, захваченный в плен, привезенный в Тифлис с тем же генералом Ермоловым, стал впоследствии художником-академиком Захаровым. Как бы то ни было, Первы над образом подобным Цыри Лермонтов задумался ещё в 1831 году, набросав схематичный план. Написать записки молодого монаха, 17 лет, с детства он в монастыре, кроме священных книг, не читал. Страстная душа томится, и диал. В 1830-31 годах поэт работал над поэмой Исповедь, так незавершённой. А в 1835-36-м над боярином Оршей, повторяя заявленные мотивы, перенося из произведения в произведение строки, фрагменты, строфы, пока, наконец, не создал Великого Мцири, который кажется плодом импровизации, хотя на самом деле был результатом многолетнего труда. В поэме 26 главок, из которых вступление, задающее сюжетную рамку, вмещается в две, а предсмертный монолог героя занимает 24. Есть сведения, согласно которым поэма была закончена в первой половине 1838 года, но в авторизованной рукописи стоит дата 1839, август 5. Первоначально поэма называлась иначе «Бэри» и содержала примечание «Бэри по-грузински монах». То есть в этом варианте герой уже был пострижен в иноке, что несколько снижало глубину его противоречий. Настоящий лермонтовский герой должен всегда оставаться на границе между несовместимыми полюсами. Он раздваивается не только между родиной и чужбиной, между природой и человеческим обществом, но и между монастырем и жизнью обычного мирянина. Для первого он слишком свободен, для второго слишком зависим от опыта подневольной жизни в монастыре. Да, в поэме окончательное название автор решительно изменил статус героя. По-грузинским цири не служащий монах, что-то вроде послушника, то есть он же не мирянин, но еще не монах. Под этим названием поэма была опубликована в единственном прижизненном сборнике Лермонтова стихотворении 1840 год, то есть появилась в печати через несколько месяцев после героя нашего времени, что, разумеется, подталкивает к сопоставлению двух персонажей, но потом чуть позже. Поэма сфокусирована на одной фигуре. По сути, юный послушник не только главный, но и единственный ее персонаж. Насколько он ярок и выразительный, настолько все остальные блеклые и стерты. Они не наделены ни характерами, ни судьбами, похожи на слабые тени, которые отбрасывают фигуру главного героя. Русский генерал недаром назван неким. Мальчика когда-то приютил один монах – на непринимающей выисповедь. Надпись на могильной плите гласит «Такой-то царь в такой-то год». Нет никаких индивидуальных черт у грузинской девушки, спускающейся к воде. Она скользила меж камней, смея с неловкостью своей, и беден был ее наряд. И шла она легко назад, изгибы длинные чадры откинув, летние жары тянув. Покрыли тенью золотое лицо и грудь ее, и зной дышала туст ее и щек. И мрак очей был так глубок, так полон тайнами любви, что думы пылки мои смутились. Под это описание подходит любая горянка, спускающаяся к водопою. Ничего личного в этом портрете нет и быть не может. Разве что, дикий барсу достоин сколько-нибудь ярких словесных формул? Какой-то зверь! Одним прыжком ищаще выскочил и лёг, играя на взнично песок. Ты был пустыни вечный гость, могучий барс. С руйкойс он грысы весело визжал, то взор кровавый устремлял мотая ласково хвостом на полный месяц, и на нём шесть отливалось серебро. Почему же для барса сделан такое исключение? Только потому, что он цири подобляет барсу самого себя. И я был страшен в этот миг. Как барс пустынный, золый дик. Барс это альтер эго Мци, воплощение мечты героя воли, дикости и естественности. Я поlemyнял, везжал как он, как будто сам был рождён в семействе барсов, и волков, под свежим пологом лесов, и в груди моей родился этот ужасный крик, как будто с детства мой язык к такому звуку не привык. Мы смотрим на барса, а видим Ции, каким тот хотел бы стать. Хотел бы, но не станет никогда, несмотря ни на что. Несмотря на всю свою смелость, готовность бросить вызов и людям, и Богу, вопреки желанию вернуться в утраченный дикий мир и слиться с природой, Цирий на самом деле обречен на вечную разлуку с естественным миром, со стороной отцов, с их опытом, В трёхдневной странстве постепенно открывает ему и нам правду, показывает, каково же реальное положение дел. Сначала он испытывает иллюзорное счастье своей принадлежности к утраченному вольному пространству. Он слышит и понимает думы, скал, какого обняться из буги, следить глазами тучи. Затем он слышит манящую песню грузинки, надеется пересечь границу, отделяющую его от селения. обнаруживает, что путь в этот доисторический рай прегражден непролазным лесом. И этого леса бесстрашным Цири боится. Все лес был вечный, лес кругом, страшнее гуще каждый час, и миллионом черных глаз смотрела ночи темнота сквозь ветви каждого куста. Страх перед естественной дикостью ведет к еще более пугающему открытию. И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда. Сражаясь с Барсом, герой лишь на миг возвращается к желанной жизни, чтобы сделать еще одно неприятное открытие. Он физически слаб. Могущество его духа не подкреплено телесной силой. Цири побеждает в сражении с диким зверем. Он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу, и он не мог бы уничтожить. но и сам получает неизлечимую рану, лишается и без того слабых сил. Сцена битвы служит кульминацией сюжета. В ней окончательно проясняется сквозная мысль поэмы. Цирий, который за годы жизни в монастыре так и не стал русским, утратил настоящую связь с родиной предков. Он во власти безличной и страшной судьбы, с которой так или иначе сталкиваются все ключевые лермонтские персонажи. Но чёрт, наспорил я с судьбой, она смеялась надо мной. Прочим, с этой безличной волей судьбы сталкивается не только герои сюжетных произведений Лермонтова: поэм, драм, единственно завершённого романа Героя нашего времени, на лирический герой его поэзии. Вспомним, в третьей главе "Хим Цили" уподобляет себя листку, грозою оторванному от родного дерева. Но это же сравнение Лермонтов использует спустя два года в одном из последних исповедальных своих стихотворений «Листок». Дубовой листок оторвался от ветки родимой. 1841 год. Так он с одной стороны передаст своему лирическому герою символическую метку о том цире, причеркнет их общность, а с другой свяжет поэму и лирическое стихотворение общим литературным источником. Дело в том, что образ оторвавшегося от родимой ветки листка восходит к элегии французского поэта Арно «Цветок» 1815 год, которую переводили многие лермонтовские современники от Жуковского до Давыдова. И в Мцири отсылка к этой элегии возникает дважды. В главке 3-й разуя торванный листок, в главке 21-й, в Мцири, говорит, О своем жребии напоминает о тюремном цветке, Одиноко выросшем среди плит сырых. Из жалости цветок был перенесен в цветущий сад, В соседство рос. И что ж, едва взошла заря, Палящий луч ее обжег, В тюрьме воспитанный цветок. Но перекличкой одного единственного мотива Усохший листок, увядший листок, Связь между исповедальным монологом цири и Лермонтовский поэзии в целом не ограничивается. Так образом Цыри прикликается с двумя другими образами, которые встречаются в многих произведениях Лермонтова: непрекаянного демона и ясного ангела. Попадая в разные сюжетные обстоятельства, Цыри сближается то с одним, то с другим. Он как ангел надеется на возвращение в Эдем, Как демон готов рай и вечность променять на несколько минут счастья на родине. Подобно страдающему демону, он томится тоской по недостижимому вольному миру. Как просветленный ангел достигает обманчивого единства с ним. Кругом меня цвел Божий сад. Растение радужный наряд хранил следы небесных слез, и кудри виноградных лоз велись красу из меж дерев прозрачной зелени листов. В то утро был небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог. Он так прозрачен был, глубок, так полон ровной синевой. Однако ангельская, райская гармония тут дает трещину. Она еще не обернулась демоническим адом, но уже чреватым его сжигающим началом. Я в нем глазами и душой тонул, пока полдневный зной моей мечты не разогнал, и жаждой я томиться стал. В краю жажда не томятся. В веде мнет иссушающий жар. Значит, рай, близость которого ощущается в цири мнимы, точнее, герою нет права на обход в него. И тут становится понятно, почему в предшествующей главке десятый вдруг промелькнул неназванный по имени демон. На краю грозящей бездны я лежал. где выл, крутят, сердитый вал, туда вели ступени скал, но лишь злой дух по ним шагал, когда низвержный с небес в подземной пропасти исчез. Цирии кажется, что Эдем рядом, достаточно спуститься в долину, откуда доносится сладкий голос грузинской девушки, и желанная родина снова станет твоей. А на самом деле он же находится в зоне страдающего демона. Он-то думал, что был чушь людей, как зверь. Он-то сравнивал себя со змеем и полз и прятался как змей. Но на самом деле, он всего лишь человек, никакого слияния с природой нет и быть не может. Тут тоже набродить внимание на одно важное обстоятельство. Все страдающий Лермонтовский герой, что демон, что печёрь, устроен и сложно. Их душевный мир соткан из противоречий, они мечутся между полюсами холодного ума и страдающего чувства. Амцири предельно просто. В нем нет никакой душевной раздвоенности, в отличие от демона, или социальной непрекаянности, в отличие от Печорина. Он не разрывал с Богом, не бросал вызова природе, не проклинал людей, как падший ангел. Он не вступал в конфликт с обществом, не ранил близких, не погибал от скуки, как лишний человек. Если что его обвиняет с ними, то стремление к естественности, к вольному миру Кавказа, и всё равно простой герой заражён той же самой болезненной страстью познания и сомнения. И простые люди, и сложные герои одинаково беззащитны перед лицом эпохи общего разочарования. Недаром Лермонтов вкладывает в уста Цыри метафору тернового венца, который двумя годами ранее применил к Пушкину смерть поэта. Напрасно прятал я в траву мою усталую главу и с сохшей листью венцом терновым над моим челом свивался. Кажется, где непонятый современниками Пушкин и где Мцирий, живущий скорее чувством, чем мыслью? Но впервые образ терной и намек на будущую терновую муку появляется уже в пятнадцатой главке поэма. Я рвал отчаянной рукой терновник, спутанный плющом. Более того, этот образ во многом предсказан эпиграфом к поэме «Вкушая вкусих мало мёда, и се ас умираю». Цитата взята из Ветхого Завета, Первая книга царств, глава, обслужившая «Ветх». Источником цитат рассказывает о том, как библейский царь Саул запретил своим подонам вкушать пищи, пока не будет одержана победа над врагом. Сын Саула, Иоанн Афан, ничего не зная о запрете, утолил голод каплей мёда, за что был приговорён отцом к смерти. Перед казнью, которой в итоге не состоялась, он произнёс слова, взятые Лермонтовым в качестве эпиграфа. То, что Иоанн Афан был всё-таки помилован, А Мцири обречен, привносит в эту формулу дополнительный трагический смысл. Мысль о несправедливости земного устройства здесь усилена многократно. Те противоречия, которые обнаружил в себе Мцири, среди монахов он юный мунтарь, среди русских грузин, он мечтает о родине, но давно уж оторвался от нее. Он рвется навстречу природе, но блуждает в лесу, который не пускает его на волю. Он бежит из монастыря, И все равно возвращается в него, то есть бежит по кругу, может разрешить только смерть. «Когда я стану умирать, и, верь, тебе недолго ждать, Ты перенесть меня вели наш сад в то место, где цвели акации белых два куста, Трава мишними так густа, и свежий воздух так душист, И так прозрачно золотист, и играющий на солнце лист, Там положить вели меня». Сиянием голубого дня упьюся я в последний раз. Оттуда виден и Кавказ. Быть может, он с своих высот привет прощально мне пришлет. Пришлет с прохладным ветерком, и близ меня перед концом родной опять раздастся звук. Цири связывается с смертью надежно на успокоение. Навстречу с родиной на прохладный ветерок. Точно так же лишь смерть способна устранить противоречие Печорина, который символически движется из крепости в крепость, из одной безысходности в другую, как Мцыри бежит из монастыря в монастырь. А без смерти и дьявол едва ли не самое страшное наказание для него, потому что его противоречия не будут сняты никогда. Цыри не победил и не потерпел поражения. Да очарующая песня о любви, которая чугится ему перед самым концом, в одно и то же время дает ему сладкую надежду и сулит русалычий обман. «О, милый мой, не удаю, что я тебя люблю. Люблю, как вольную струю, люблю, как жизнь мою». Мелодика этой строфы образована бесконечными повторами L, M, N, только одна R на строфу. Звучание ее выбивается из общего звукового настроя поэмы, резкого, мятежного, но полностью совпадает с её ритмическим и рифменным рисунком. Лермонтов не случайно выбрал для Мцыри четырёхстопный ямб со сплошными мужскими окончаниями. Стих, который словно предназначен для энергичного повествования воли, на самом деле был связан в русской поэтической традиции с меланхолическим рассказом о тюрьме. Именно этим стихом написан «Шильонский узник» — поэтическое переложение поэма Байрона, предпринятое Василием Жуковским, 1822 год. «Я к цепи руку приучил, и столь себе неверны мы, когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул». Сквозным четырехстопным ямбом со сплошными мужскими окончаниями написаны пародии Николая Языкова, Нашельонского узника, Валдайский узник и некоторые другие сочинения поэтов пушкинского поколения. Поэтому неуклонные движения сюжета от темы тюрьмы к теме воли и обратно как бы зашиты в ритме и рифме. А кавказская тема и столкновение покорителей и покоренных закодированы в традиционном сюжете русской романтической поэмы. У Пушкина в «Кавказском пленнике», особенно в «Цыганах», герои ищут в вольном мире кавказцев и цыган то, чего не может дать им привычная европейская жизнь с ее регламентированной скукой, и обнаруживают, что все равно они могут вписаться в среду естественных людей. В свою очередь, естественный человек гибнет, соприкасаясь с европейцем. Бросается в бурную реку Черкешенко. Земфира умирает от кинжала ревнивого Олега. В северном варианте и южном романтического сюжета поэме Евгения Боротынского «Эда» героиня «Финка» повторяет жест бедной Лизы, кончает с собой. И не случайно в финалах пушкинских поэм, равно как в финале поэма Боротынского, звучат неожиданные имперские нотки. И воспоют тот славный час, когда, почуя бой кровавый, На негодующий Кавказ поднялся наш орёл двуглавый, восклицает Пушкин. Оборатинский отчасти порадил и на части согласно в то ритму: ты покорился край гранитный, России мощь изведал ты, и не столкнёшь её ты, хоть дышь ты враждою скрытной, срок плена вечного настал. Но слава падшему народу, безстрашно он оборонял угрюмых скал своих свободу. У Лермонтова всё казалось бы обстоит точно так же. Цири, представитель падшего, покоренного народа, он привезён русским генералом, и его судьба предопредельна большой историей и даже политикой. Такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. Но в действительности всё здесь повёрнуто на 180°. Градусов. Имперские мотивы звучат в начале поэмы, а не в конце её. и ничего не подытоживают, и ничего не предопределяют. Грузия за гранью дружеских штыков цветет как бы во сне, ничего в себе не меняя и ни к чему не стремясь. Ни колониального, ни антиколониального подтекста тут нет. Лермонтову важно только одно — чтобы действие разворачивалось между Востоком и Западом, между надеждой и безнадежностью, между монастыем и дикой волей. Создавая образом цири, и это опирался на опыт предшественников. В свою очередь, его любимые герои отразился во множестве литературных зеркал, в том числе пародийных. В знаменитой детской сказке Чуковского, как всегда насыщенной вполне взрослыми параллелями, речи свалившегося с луны Бибигона, недаром повторяет ритмика рифменный рисунок из "Пиемцири". Подобно мне и он родился на луне. Да, на луне и много лет за мною рыщет он вас след, Хочет превратить меня в букашку или муравья».